Приветствие Характер приветствия создает определенное впечатление о человеке в глазах его коллег и клиентов. Как часто вы здоровались с человеком, а в ответ слышали недовольное ворчание? Наверняка после такого теплого приема у вас пропадала всякая охота продолжать общение. Не сомневаюсь, что вам приходилось сталкиваться с подобными ситуациями. Встречайте людей добрым словом, улыбкой, и вы поднимете настроение окружающим. Обратите внимание на то, как меняется рабочая атмосфера, когда коллеги приветствуют друг друга и проявляют доброжелательность.